Больная черепаха, ползучая эпоха, Смотри, я горстка праха, А разве это плохо? Борис Чичибабин Мы срослись, как река к берегам Примерзает гусиною кожей, Так земля примерзает к ногам, А душа к пустырям бездорожей. Олег Чухонцев Глава первая Им, конечно, следовало бы меня убить. Или, напротив того, оставить в абсолютном покое. Какая-нибудь служба-матка со средней заработной платой, мелкие благодеяния из внебюджетных фондов, позволяющие прикупить порядочное жилье и машину, как минимум. Твари, как минимум. Нет, я не переоцениваю своей значимости. Это они себя и меня переоценили, чему виной. Избыток стремлений к идеалу. У меня к личностному, у них к державному. Иначе все давно бы кончилось не там, так здесь. И я бы непременно заткнулся. Я бы, поверьте, никогда не открыл бы мерзостного клеветнического рта. Ничего я не писал, не бейте. И не напишу. Ежели б вы только... Ежели бы до кобы, до во рту росли грибы. Мой знакомый фельдфебель будбуль Рассказывал, что грибы во рту расти могут. Он сам видел. Лежит в блиндаже труп, во рту у трупа земля, а в земле грибы. Будбуль полагает, что шампиньоны. Вот вам и цепь ассоциаций. Вот какова она, овеществленная мечта автора поговорки. Допускаю, может быть, она не поговорка, а пословиц но тем лучше. Достали они меня. Разозлили. опять-таки на свою и на мою голову одновременно. Кстати, если у кого-нибудь возникло впечатление, будто я душевно нездоров, страдаю маниями величия и преследования моего величия, впечатление придется изменить. Несколько раз я обращался к незаинтересованным психиатрам. Здоров. Даже нет у меня признаков нервно-психического истощения, которые признаки обязаны были проявиться. принимая во внимание бытовые и семейные обстоятельства, трудности устройства на новом месте. Так что, повторяюсь, разозлили меня, вовремя не утешили, значит, извергну я накопленную за последние десять лет информацию. Ей-то я постараюсь придать общественный интерес, но и свои творческие возможности не ограничу. Как сказал поэт-футурист, «Я знаю силу слов». я знаю слов Набат. Действительно, Орфея за его произведение даже в подземное царство впустили, и мертвую жену чуть было обратно не отдали. Но зато Пушкина не выпустили за рубеж для успешного излечения замастыренной аневризмы, а уж Мандельштама, вероятно, перепутав с Бабелем, и вовсе никуда не впускали и не выпускали. Однако ж я, будучи Оттуда выпущен, оттуда впущен, изгаляюсь на бережочке, в мокрых портках, в раскисших картонных кандалах на правой щиколке и на левом предплечье, с неразборчивой татуирней, то ли забуду, то ли не забуду, вдоль и поперек больной груди. Нетрудно будет впоследствии догадаться, что я намеревался сочинить нечто совершенно иное. Но как я давно занимаюсь словами и даже умею изредка обмануть вдохновение, оно мне про любовь, а я ему о героических успехах всякого народа, то пока из меня полезет, я спроворюсь рассказать об Анечке Розенкранц. Ее зовут не Анечка, а вдохновение мне на этот раз обмануть не удалось. Оно мне Анечку, а я ему грязную политтайну, да не тут-то было. неизбежно придет время для тайн а если оно еще не пришло то грех мне этим не приходом да не воспользоваться